Глава одиннадцатая «Ты куда? Аполлоумила?» Ахнула Розария, когда Линетта, недолго думая, подтащила к окну стул и с его помощью забралась на подоконник. «А дверь для кого?» – тщетно пыталась вразумить ее соседка, но Лина уже спрыгнула вниз, как и Айрторн, даже не потрудившись одеться. К счастью, общежитие было одноэтажного, подоконник хоть и располагался высоко над землей, но все же не настолько далеко, чтобы можно было покалечиться. Приземлилась Линетта без сюрпризов, разве что чуть ударилась пяткой, но это толком этого не заметила, и, подхватив юбку, чтобы не мешала, побежала дальше туда, где за углом только что скрылась спина напарника. К счастью, или в данном случае к несчастью, далеко бежать не пришлось. Линдон обнаружился почти сразу. Стоял в узком проходе между общежитием и соседним зданием и смотрел куда-то вниз. «Ты быстро!» – произнес он, не оборачиваясь, будто то, что она бросилась за ним из кухни через окно, было само собой разумеющимся. «Страсть, как люблю выпрыгивать из окон!» – огрызнулась Лина и сдула с лица упавшую на него от быстрого бега прядь волос. «Что там?» – подошла ближе, потому как из-за напарника не было ничего видно, Пространство между домами было слишком узким, и туда почти не проникал солнечный свет. Айрторна как-то очень нехорошо вздохнул и отступил, открывая ей обзор. «Смотри!» Алина охнула и прикрыла губы ладонью. В полутемном проходе между домов, неловко вывернув руки и ноги, опершись спиной об одной из стен, сидел Петр. «Ну, как сидел?» Будто кто-то взял тряпичную куклу без твердого каркаса в конечностях или марионетку с обрезанными нитками и усадил ее на полку. Судя по грязи на плаще с одной стороны, кукла несколько раз заваливалась на бок, но ее снова поднимали и усаживали обратно. «Любитель постановок, чтоб его...» Линетта без сил привалилась плечом к стене общежития, не в силах отвести взгляд от зияющей раны на шее соседа. О таких говорят «от уха до уха». Одежда на груди и коленях убитого сплошь пропиталась кровью, а также та растеклась неровным, зловеще бурым пятном по земле у его ног. «Время можешь определить?» Спросила придушенным шепотом, будто могла потревожить покойника громким голосом. лендон покачал головой. Часов десять-двенадцать, точнее не скажу. То есть примерно в то время, когда они проводили время в подкове. Когда она пила, жалела себя, облизывалась на напарника, а затем творила всякое непотребство. А потом они преспокойно спали в своих кроватях, а Он от злости на саму себя ладони сжались в кулаки. Не сдержавшись, Лина всхлипнула и торопливо зажала рот рукой. «Надо вызвать цыск», — сказал Эйтерн, державшийся куда более хладнокровно. «Угу». Она торопливо закивала, однако не сдвинулась с места и все еще как зачарованная смотрела на Петера. Как ни странно, его лицо не исказило страданием. наоборот, черты были абсолютно расслаблены, словно артефактор всего лишь уснул. Уснул с перерезанным горлом. Убить белого мага непросто, даже такого слабого, как Петр. Вон сколько боролся за жизнь Рой Фанк, сколько же умирал бедный старик, и неужели тот, кто это сделал... Все это время ждал неподалеку, чтобы проконтролировать процесс, а затем еще и усадить мертвеца в нужную ему позу. Зачем это все? Лина махнула рукой, описывая место убийства. Понятия не имею, отозвался Линден и снова подошел ближе, присел на корточки возле трупа, стараясь не наступить в кровь, и внимательно вгляделся в него, посадил, оттер кровь с лица. Продолжил рассуждать вслух. Действительно, Линетта только сейчас увидела, что на подбородке Петера и правда размазана кровь, едва заметна, если не приглядываться. Как будто кто-то вытер ее салфеткой или носовым платком. Если бы я был соскарем и разбирался в психологии преступников, то я бы сказал, что убийца знал свою жертву и... И испытывал к ней уважение, закончила Лина за напарника. Тот кивнул. «Вроде того». В этот момент послышались тяжелые торопливые шаги и из-за угла вырулила разрумянившаяся розария. Переодеться она так и не успела, только убрала с волос щепец и натянула плащ прямо поверх домашнего халата. Линна и Линден переглянулись, и он поспешил встать и выйти на свет. «Ну что там, молодежь?» Соседка остановилась недалеко от входа в переулок и тяжело дышала. Видимо, бежала от самой кухни. Пётр погиб, сообщил Айтерн и, положив ладони женщине на плечи, вынудил ее отступить подальше. Не надо вам на это смотреть. Нашел кому что-то запрещать. Впрочем, попробовал он не подпустить Лину, она бы тоже возмутилась. Что уж говорить о темпераментной розарии. Как погиб? Взвилась та и, оттолкнув Линдона, как досадную преграду, бросилась к проходу между домами. «А-а-а!» закричала, увидев все собственными глазами и запустив руки в и так растрепанные волосы. «Сволочи! А-а-а!» Не осознавая себя, Розария, как лунатик, шагнула ближе к трупу, и на сей раз Айрторну пришлось не просто преграждать ей путь, но и оттаскивать от места преступления. Успокойтесь, а вдруг там есть какие-то улики? — увещевал он обезумевшую от горя соседку. А Таня переставала голосить. — На кого? На кого ты нас оставил, старый пень? а а Лине показалось, что у нее сейчас заложат уши. Захотелось закрыть их руками и сжаться в комок, чтобы ничего не слышать и не видеть. Розария брыкалась и пыталась вырваться. Линдон обхватил ее поперек груди, прижимая руки к бокам, и потащил назад на улицу, приподняв над землей. а, -а, -а «Невыносимо!» Лена шагнула вперед, вытянула руку и провела пальцем по лбу невладеющей собой женщины. И там мгновенно обмякло. «Спасибо», — выдохнул Айтерн. «Не за что. Должна проспать полчаса». Напарник кивнул. «Отнесу ее в дом. Ты...» Он колебался. «С одной стороны, кому-то нужно было остаться возле тела, чтобы сюда не забрел кто-то с улицы». С другой, ему явно не хотелось оставлять ее здесь одну. но ну, с третьей стороны, Лина точно не смогла бы отнести Розарию, которая даром, что была ниже нее, зато весила вдвое больше, в дом. «Я останусь», — спокойно сказала она. «Все нормально. И возьми письменные принадлежности, чтобы вызвать сыск». Линдон кивнул, перехватил соседку поудобнее и понес крыльцу. Аленета, обняв себя руками, привалилась плечом к стене и осталась ждать. Шмыгнула носом, вытерла выступившие с глаз слезы тыльной стороной ладони и уставилась в ярко-голубое небо с белыми перистыми облаками.